Глава шестьдесят Рон пожимает Биллу Бенсону руку. «Ничего, так местечко», — говорит Рон. «Они входят в хранилище». Билл кивает. «Я тут все устроил по своему вкусу. Хочешь открыть сейф?» Рон нетерпеливо спрашивает. «А что будет, если набрать неправильный код?» Билл пожимает плечами. «Чертте, что будет!» Все заблокируется. Один раз такое было. Пришлось сидеть внизу, пока Ник и Холли не пришли и не разблокировали систему. Но в этот раз они прийти не смогут, замечает Конни. Не смогут, соглашается Билл. Поэтому ты уж, пожалуйста, не ошибись. Рон смотрит на листок бумаги, который держит в руках. На нем аккуратным почерком Ибрагима Записан код. Первые шесть цифр Холли — 416617 и последние шесть цифр Ника — 175257. Первые шесть цифр отгадала Элизабет, вторые — Кендрик и его новая Зазноба. Но оставался еще один вопрос. В каком порядке вводить коды? Сначала код Ника — «Потом кот Холли? Или сначала кот Холли, а потом кот Ника?» От этого многое зависело. Тогда Ибрагим, в проницательности ему не откажешь, вспомнил, как за ужином Холли сказала «Холли и Ник всегда в таком порядке». «Холли и Ник всегда в таком порядке. Молодец, Ибрагим». Клавиатура сейфа в тусклом хранилище – Слабо светится зеленым. Рон смотрит на цифру 4 Холли и Ник всегда в таком порядке. Проще простого. Он вдруг ловит себя на том, что напевает себе под нос гимн Вестхэм united Я надуваю мыльные пузыри. Он всегда его успокаивает. Когда Джейсон был маленьким, Рон пел ему этот гимн вместо колыбельной. Он допивает до строчки «Удача вечно прячется», «Я везде искал», замолкает и встряхивает головой. В последнее время у Рона возникли проблемы. Поводов для волнения нет, но Полин насела на него и заставила пойти к врачу. Все началось со шнурков. Он заметил, что никак не может затянуть крепкий узел, руки не слушались. Свел все к шутке. Но новые ботинки купил уже без шнурков и теперь ходит только в них. Никто не обратил внимания. А может, обратили, но решили помалкивать. На свадьбу Джоанны пришлось надеть нарядные туфли со шнурками, и Полин завязала ему шнурки как маленькому. И кружки пива теперь приходится держать обеими руками. Он видел, так делали стариканы, «Из стенда, Кажется, он теряет хватку. В прямом смысле слова. Возможно, это ерунда. Но в жизни всегда наступает момент, когда то, что казалось ерундой, становится совсем не ерундой. «Что стоишь, Рон?» спрашивает Конни. «Хочешь, я наберу?» «Я и сам могу», отвечает Рон. «Но он не может». Кнопки слишком близко друг к другу. Руки в кармане дрожат, и он знает, это не от нервов и не от холода. Рон должен открыть сейф, и сейчас не время храбриться. Он поворачивается к коне. «Помоги мне, пожалуйста», — говорит он. «Значит, так все теперь будет? Каждый день он будет терять достоинство капля за каплей. Каждый день человек...» Никогда никого не просивший о помощи Будет вынужден полагаться на чужое милосердие О чем думала Полин, завязывая ему шнурки Рон вспоминает старика в пабе, которому жена нарезала мясо Вот так, капля за каплей, старики возвращаются в детство Нервничаю немного, руки дрожат Билл кладет руку ему на плечо «Со мной тоже бывает». Рон смотрит под ноги и видит, что Билл тоже в ботинках без шнурков. Конни, на ней туфли на шпильке, расшитые стразами, забирает у Рона листок с кодами. «Порядок точно такой?» — спрашивает она. «Сначала Холли, потом Ник», — отвечает Рон. «Всегда в таком порядке. На визитных карточках, в документах и так далее». Ибрагим заметил. «Неужели?» Конни не снова разглядывает цифры. «Что ж, логично». «Логично», — соглашается Рон. «Все очень логично. Ты же знаешь Ибрагима». «Но...» — конни качает головой. «Но если тебе нужно придумать код, который никто не взломает...» Рон задумывается. «Почему бы не сделать все не как обычно?» предполагает он. Конни смотрит на него и кивает. «Что скажешь?» «Но Ибрагим был уверен», — говорит Рон. «Он всегда уверен», — отмахивается Конни. «Она права». «Но ты на месте Холли и Ника как бы поступил?» «Я? Я бы поменял коды местами», — говорит Рон. «Я тоже», — кивает Конни. «Знаете что?» — вмешивается бил Вы, конечно, набирайте как хотите, но я не собираюсь здесь застрять. Вы даже не представляете, какая это будет морока нас отсюда вытаскивать. Приедут пожарные, возможно, даже полиция и телевизионщики, узнав, что мы тут в ловушке. Начнутся вопросы, чем мы вообще занимаемся. — А тут есть запас еды? — спрашивает Ронт. «У меня есть вафелька в шоколаде», — отвечает Билл. «Я уже обедал». Конни и Рон переглядываются. Рон едва заметно кивает. «Значит, сначала кот Ника и потом кот Холли», — говорит Конни. «Если мы не ошиблись, получим 350 миллионов. Если ошиблись, будем ждать, пока нас вытащат, как те чилийские шахтеры». Славные ребята, эти чилийские шахтёры, говорит Бил. Конь не подходит к сейфу, нажимает кнопки и называет числа вслух. 1 7 5 2 5 7. Хотя, знаете, кажется, у меня нет вафельки, я ее съел, говорит Бил. 4 1 6 6 1 7. Сначала ничего не происходит. Глубоко под землей, куда не проникает ни свет, ни посторонние звуки, бывший шахтер, преступница и человек с дрожащими руками затаивают дыхание. Рон смотрит на Билла, конь на Рона. Все не сводят глаз с двери сейфа. Рон качает головой. «Кажется, мы...» Раздаются три коротких звуковых сигнала, и дверь открывается. Рон с облегчением упирается в колени. Конни заглядывает в сейф и достает листок бумаги. Рон выпрямляется. Она протягивает ему листок. «Это то, что нам нужно?» Конни проводит пальцем по бумаге. «Видишь эти цифры и буквы?» «Это ключ, вроде номера аккаунта». Доказывает, что биткоины принадлежат тебе Теперь я видел все, говорит Билл Твои друзья решат, что ты герой, Рон, дружище Сомневаюсь, отвечает Рон Ну что, поднять вас наверх? Рон смотрит на Конни Готово? Конни кивает А ты? Рон делает глубокий вдох Нет, Конни Но ничего не поделаешь».